Локтер из The Capital of Great Turing. В принципе, я люблю, когда меня трогают. Не в час пик в вагоне метро, а, например, в темной комнате, когда прикасаются нежные и мягкие руки красивой девушки. Галгору с натяжкой можно было назвать симпатичным, даже по меркам присмыкающихся. К тому же холодные хваталки, которые и на пальцы не были похожи, то и дело царапали кожу. Да тебе бы в полицию надо, а не в игрульки играть. Ишь, как ловко прошелся по пустым карманам, перевернул на живот и стянул мешок. Я услышал, как зазвенели монеты. Вот ведь я молодец какой, приберег на черный день. Лучше бы перчатки купил. Хотя какая разница, сейчас и одежду заберет. Точно прочитав мои мысли, голгора встряхнул меня, повернул обратно и попытался стянуть жилет. Но вот тут произошла странная штука. Едва ящер дотронулся до пряжек, вернее попытался дотронуться, как его руки, словно облитые маслом, проскользили дальше. Он пробовал снова и снова с упорством дебила склеротика, пока, наконец, не отшвырнул меня в сторону. Нажал на левое запястье и щелкнул пальцами в мою сторону. «С вас снято оглушение заклинанием рассеивания». «Вставай, давай!» – щелкнул пастью Галгора. «Поживей! И снимай с себя всю одежду!» «Ты не обижайся, но я не из этих!» «Я смотрю, ты шутник!» В руках ящера появился меч. «Ладно, ладно, дружище, давай только без нервов. Я делаю все, что ты говоришь, а ты меня отпускаешь, ок? Я просто в такой заднице точку привязки закрепил. Столько придется сюда топать опять. Будь человеком, а?» Со стороны, конечно, смотрелось комично. Человек взывает гуманности, обращаясь к ящеру. Снимаю в себя всю одежду и положи рядом!» «Да блин, как будто в шоу-бизнес попал. Делать нечего». Я стянул жилет, новенькие штаны и сапоги. Положил все рядом со своим распотрошенным мешком. Дальше чего? Какого? Вопрос скорее был риторическим. Незнакомец? Кстати, надо хоть имя его поглядеть. Снова попытался взять одежду, только теперь с земли. Но снова сработал эффект масляных рук. Галгора яростно щелкал пастью и делал все новые попытки завладеть имуществом раскулаченного игрока. Меня, то есть. А я тем временем вглядывался в его чешуйчатое тело игрока скрыт. Мои манипуляции не остались незамеченными. Галгора проделал то же самое и расверпел еще больше. Что за? Похоже, что мой новый знакомый работает сапожником в порту. Ни слова без мата. Почему я не вижу твое имя и почему лут не могу взять? Меч угрожающий приблизился ко мне. Так, надо соображать быстро. Имя свое называть нельзя ни в коем случае. Это раз. Говорить правду подавно. Это два. Стараться не раздражать этого неуравновешенного персонажа. Это три. Так, сэкономил. Ты же знаешь, сколько вертшлем стоит. Вот я и заказал китайский и перепрошил. Отсюда все глюки. Ты бы видел, как у меня иногда текстуры прогружаются. Так ты не легал. Челюсть ящера широко открылась. Похоже, он смеялся. Конечно, я не буду тебя убивать. Потом же хрен найдешь такого. Я лучше тебя админом сдам, а? Он вытащил кристалл такой же, как у меня, и непонятно застрекотал. Я ожидал услышать голос Кости, но ему ответили на том же птичьем, то бишь Голгорском. Конечно, нашел на что надеяться. Скорее всего, там этих админов десятки, сотни. Хотя, вроде моей скромной персоны сейчас занимаются все, по словам Кости. Из раздумий меня вывела яркая вспышка, излучаемая кристаллом. «Так, не понял, меня что, сканировали?» «Ну все, начинай прощаться с Веравией. Таким умником как ты, знаешь, что грозит? Вечный бан. Пробьют твои данные и навечно отлучат от игры. Хрен сюда попадешь!» Он снова раздявил свой мерзкий рот. «Ох, глупая ты ящерица! Да я бы с радостью сам забанил себя в этой игре и вернулся обратно. И пусть никогда больше сюда не попаду!» Знаю, что при регистрации необходимо верифицировать свой аккаунт с помощью паспорта, дабы отсеять малолетних мажоров и конченых психов. Все же игра с пометкой 18+. Поэтому даже пользователям с левыми шлевами приходится раскрываться, что само по себе большой риск. Только надо этому латрону подыграть, будто я жутко напуган. «Ну хорош, а? Зачем тебе это? Деньги ты забрал, отпустил бы и все». Да ладно, денег у тебя так, один вечер в кабаке каком нибудь зависнуть. И то, если сильно не шоковать. А тут какие-никакие эмоции. Я еще никогда игрока не сливал. Одеться-то хоть можно? Валяй, великодушно разрешила рептилия. Да, редкостный сука и оказался этот Латрон. Странно, конечно, богатый дядька, в Веравию бедные не играют, а такой мелочной фигней занимается. Игроков обирает, подлянки устраивает. Ладно, его же гнилая душонка мне на руку сыграет. Уж чего-чего, а админов я не боюсь. Интересно даже, в виде чего они здесь появляются? Грянет гром, и меня поразит молния? Или разверзнется земля, поглотив незаконного игрока в недра веровийского ада? Все казалось гораздо прозаичнее, хотя и не было лишено доли визуальных эффектов. Несмотря на наличие аж 12 равнозначных самостоятельных богов, похоже, при создании игры... Некоторым были близки элементы скандинавской мифологии. Воочию я наблюдал Валькирию, впрочем, с некоторыми поправками. Вместо крылатого коня – видимый уже ранее птеродактиль. сияющий копье заменил массивный топор на длинном древке, а вместо шлема с крыльями – тиара поверх светлых волос. Голгора оживился, яростно щелкая пастью, подхихикивая и с ноги на ногу. Признаться, меня охватило чувство тревоги. Валькирия никак не выглядела добрым админом, призванным решать конфликтные вопросы. Скорее уж, истинный в последней инстанции, ставящей жирную точку. «Кто Латрон?» — сказала она, слезая с уродливой твари. «Я!» — заплясал перед ней ящер. «А вот он!» Договаривать Галгора не стал. «Вообще, трудно болтать, когда у тебя из груди торчит топор». Ящер ловко отпрыгнул в сторону, уходя от следующего удара. Хотел бросить свою ласса еще раз, но не успел. Не знаю, как моя спасительница шинковала капусту, готовящи, но с присмыкающимся у нее получилось очень даже неплохо. Латрон сполз на землю, вытаращив обезображенные гневом глаза. «Ты что ли посланник Бога?» Я посмотрел на свою спасительницу. Высокий лоб, огромные рыбьи глаза, маленький рот. Странно, по пропорциям лица она не выглядела красоткой, но было в ней что-то завораживающее. Бывает так. Пожираешь глазами человека, разглядывая каждую линию или морщинку, не в силах отвести взгляд. Кто? Несколько минут назад в столице задание высветилось. Посланник Бога попал в беду. Ему угрожает один из разбойников. Вот я первый, кто прилетел. Скоро здесь много народу будет. А, значит, все-таки суетнулись админы. Не дали мне умереть. Хотя способ какой-то странный. Ушел из Файворы, чтобы не быть на виду, а теперь вдруг прославился на весь остров. «Спасибо, Сета!» «Ничего себе! У нее даже уровень не скрыт!» «Пятьдесят третий! Не шутки!» «Не за что!» Валькирия всмотрелась с меня, удивленно приподняла брови, но ничего не сказала. «Держи!» Она коснулась правой руки, и на ней осталось отметено в виде татуировки, какие-то беспорядочно пересекающие друг друга линии. «Свяжешься со мной, когда до столицы доберешься? Мне ж за тебя задание надо сдать!» «Может, ты меня лучше проводишь?» «Ага, а потом и предложение сделаю. А кто тебя тут прикроет?» «В смысле?» «Вместо меня», — ответил Латрон. Он вдруг подскочил и кинулся на мою новую знакомую. «Ах, вот оно что, переродился!» Сета несколько раз разрезал топором воздух, пока, наконец, снова не попала по ящеру. Круто махается. Из груди моего недавнего насмешника бил темно-бурый фонтан. Крови с него, как со свиньи. Даже умереть красиво не может хотя все-таки в бою ящер был ничего. Понятно, что первый раз его застали врасплох, теперь же он был собран и готов, как профессиональный боксер. Порхал, как бабочка, разве только не жалил подобно пчеле, а кусал, как сбешенный ишак. Причем в прямом смысле. Но недолго музыка играла, недолго Латрон танцевал. Его безжизненное тело вскоре опять брякнулось на землю. Интересно, какого уровня ящер? Просто соотношение с этой поглядеть. Та подлечила свободной рукой рану на шее. Не понял, она по классу П1, что ли? И снова посмотрела на меня. Не люблю Галгоров с их базовым уклонением. Чего стоишь? Дуй, говорю, в столицу. Я его задержу. Тут бежать-то минут пять всего. Первый раз я убегаю от понравившейся девушки. Ну ничего, у меня ее телефончик, то есть татуировка на руке есть. Разживусь, приглашу куда-нибудь отведать местных деликатесов. Блин, надо было деньги свои назад вернуть. Нет, возвращаться не буду. Прощелкал, так прощелкал. Локтор и вправду оказался совсем рядом. Забравшись на холм, я разглядел внизу массивные ворота, высокий замок посредине и раскинувшийся вокруг него город. Ну и ничего такого. Красиво, конечно, готично, но на этом все. Внимание привлекали лишь два странных квартала. Первый из длинных вытянутых кверху бежевых яиц, приставленных друг к другу. Второй — так и вовсе вроде парка, утонувший в зарослях вьюнов, кустарников и деревьев. В этой странной роще загадочно мелькали красные и желтые огоньки. Надо узнать, что за место. Великаны-стражники на воротах проигнорировали появление первого в истории живого игрока в бело, вернее, серокаменный. Но ничего, оно и к лучшему. Я никто и звать меня никак. Найду друга Эдигара, стрясу с него денег, да заживу тихой бюргерской жизнью. Вы прибыли в Локтер, столицу Торина. Вот ты, Дита, проснулась. Да, но я тебя не слышал, дорогуша. Извини, теперь у меня новая фаворитка. Вот уж где жизнь кипела, так это в Локтере. Про Файвору теперь и вспоминать было стыдно. Мою голову сразу же наполнили десятки голосов, предлагающих место в рейдах, торгующихся, праздно болтающихся. НПС тут было несметное количество, они не просто ходили взад-вперед или стояли у своих домов, а хитро посмеивались, некоторые вступали в перепалку с игроками. Я заметил даже две едва начавшиеся и тут же, благодаря подоспевшим стражникам, закончившиеся драки. да это не нубское захолустье. Я нырнул в волнующуюся и бурлящую толпу. Народ облепил деревянную доску, на которой висело несколько пергаментов. «Интересно, какой бонус?» «И рандом тоже какой будет. Среди новичков будут разбрасывать? Или среди всех?» «А с чего ты решил, что среди новичков?» «Ну, если Авгуру помощь понадобится около столицы, то по-любому нуб». «Да это все фигня. Хорошо бы узнать, один Авгур будет. Или двенадцать. На каждого бога свой». «Двенадцать, конечно». «С чего двенадцать?» Там же сказано, посланник бога, а не богов, должен быть один. Я приблизился к пергаменту, о котором гласили игроки, и начал получать информацию из первых рук. Вниманию игроков! В Вераве введен новый персонаж, Авгур, посланник бога. Авгур наделяется божественным просветлением и дарами бога. Перворожденный сам выбирает Авгура из своих благочестивцев. Вниманию игроков! Авгур попал в беду. Его насильно удерживает в плену разбойник Галгора по имени Латрон. Координаты. Освободившему Авгура выпадает уникальная возможность торговли в столице на всю неделю. Внимание! Авгур не должен умереть. Вот чего админы замутили. А может даже и сам Костик. Надо же, варит у них котелок. Я, получается, и есть тот самый Авгур? Странно. А почему Дита мне ничего не сказала? Открыл книгу, просмотрел. Нет, пусто, как в бюджете Зимбабве. Ладно, сейчас выясним. Я отошел подальше и нажал на татуху, любезно подаренную с этой. А пока она летит, можно и с Костей поговорить. Где там мой кристалл? Костя, привет! Офигеть, Кирилл. Ну как ты умудрился вляпаться? Я же сказал, бежишь, никуда не сворачиваешь. Так я и не сворачивал, почти... Это лучше скажи, чего не предупредила, что у вас тут такие гниды бывают. Из-за копейки удавить готовы. Так мы пробили этого латрона. Он лотерейщик. Скорее уж лохотронщик. Что-то я слышал про лотерею. Ну, мы устраиваем периодически лотереи. Выигравшему бесплатный вертшлем и доступ в Веравию. А нафига вам это? Так наш сайт заваливает предложениями по улучшению игры. В соцсетях после лотерей знаешь сколько репостов? Больше, чем голых женщин и котиков вместе взятых. Ну, похоже, я заимел врага лохотронщика. Может, его забанить как-нибудь можно? За что? Он ничего не нарушил. Напал на игрока? Да сколько угодно. Отобрал вещи и деньги. Право сильного. Сам понимаешь. Значит, теперь придется оглядываться каждый раз. Ладно. А что за авгур? Да мы сами толком еще не успели придумать. Надо было как-то реагировать. Этот латрон, он же Лешка. Юрку набрал, а тот уже со мной связался. И чего? Получается, каждый так запросто с админами может связаться? Нет, конечно. Только по важным вопросам. Если начинают FAQ узнавать или прочую лабуду, так мы для профилактики связь на недельку игроку обрупаем. Поэтому по пустякам не беспокоит. По Франкенштейну пока ничего? По профессору твоему? Нет. Понятно. Ладно, тогда я побег. У меня тут встреча деловая. Угу. Бросил Костя с таким видом, будто знал, какая там встреча. Кстати, у тебя же денег нет на ночлег. Найди хрипящего единорога. Там можно бесплатно переночевать, если с хозяином договоришься. Принято. До скорого. Ну, и где же Сетта? Она уже на своем мохнатом чудовище должна была долететь. Надеюсь, с ней ничего не стряслось. Подождал еще с полчаса. Толпа у доски объявлений постепенно стала рассасываться. Блин. Так можно до вечера проторчать. Понажимал еще несколько раз свою татуировку. Если в первый раз она еще загоралась, то теперь совсем ничего не происходило. Ладно, попробуем связаться позже. Так, первым-наперво мне нужно к Тертилу из Веселого дома. Отдам ему Рёкзе, а он с деньгами подсобит. Осталось кого-нибудь спросить. Я стал оглядывать проносившихся мимо, пока вдруг не остановился на знакомой фере. Так и есть, кабелюга собственной персоной. Только уже не третьего, а седьмого уровня. «Привет!» «Ха, здорово!» — повернулись уши фейры ко мне. «Добрался-таки до столицы!» «Добрался!» «Ты случаем не знаешь, где здесь веселый дом?» «Ха, так ты из кайфоманов!» — разочарованно произнес Кабелюга. «Да мне посылку доставить!» «Давай сюда свою книгу!» Я послушно исполнил просьбу. Но мой фолиант выскользнул из рук фейры примерно таким же образом, как куртка не желала даваться в лапы Латрону. «Вот оно что. Я Бак. Получается, и мои вещи не могут быть переданы кому бы то ни было, кроме золота». Его ящер приспокойно забрал. «Странный ты. Все никак у людей. Держи тогда сам книгу». Он поднес свой кипсек с богатой обложкой и золотыми углами к моему скромному талмуду. «О, сработало. Карту посмотришь, там есть твой веселый дом». «Значит, шмот мне менять нельзя. А вот деньги и информацию сколько угодно. Интересно». «Спасибо. Меня, кстати, Кирилл зовут». «Приятно», — протянул Кобелюга мне лапу. «Серега! Ладно, я побежал. Ты, если что, в личку пиши». Фера убежал, а я так и остался стоять на месте. «В личку пиши. Эх, Серега, Серега, если бы все так было просто. Ну, ладно. Буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас бы до Веселого дома добраться». «Такс, чего там нам нарисовал доблестный Кобелюга?» Локтор делился на четыре зоны или округа. Место с домами-яйцами – Голгорский квартал. Лес, обвитый плющом и вьюнами – обитель Фейр. За центральным замком ютилось прибежище людей, где я и заметил знакомое название – Хрипящий Единорог. А все остальное место отводилось драманам. Как-никак, все-таки их столица. Надо будет выяснить, какой смысл в этих округах. Чисто визуально подчеркивать каждую расу – вряд ли. Или создатели проявили себя как самые милые расисты, отселив мне арийцев подальше. Тоже маловероятно. Сам город раскинулся двумя кольцами. Первое, громадное, приютившее в себе бесчисленное количество всяких магических лавок, кузнец, магазинов, хижин наставников. Надо будет еще выяснить, это что за пердомонокль. Порталов я отбросил сразу. Надо, конечно, побегать, поглядеть, но интересующего у меня заведения там не было. Веселый дом горделиво возвышался над всей остальной суетой во внутреннем кольце, где, по всей видимости, оказались здания побогаче и престижней. Все-таки прав был Костя. В большом городе на меня внимания никто не обратит. Тут я никому не нужен. Мимо пробегали желтые, зеленые и даже сине чешуйчатые голгоры. Проносились маленькие большухие фейры, громыхали доспехами суровые драманы и мелькали разномордые люди, отписанных красавцев и моделей, до самых обычных мужичков, с носом в виде картошки и пивным животиком. Все заняты своими делами, друг на друга не смотрят, копаются в вещевых мешках, разглядывают книги, выскакивают точно ошпаренные из магазинов. Без особых приключений я добрался до трехэтажного особняка, уходящего буквой «Г» куда-то за угол. Карта, любезно предоставленная Кобелюгой, била себя пяткой в грудь и клялась, именно это и есть веселый дом. Ну, как сказать, выглядел вообще довольно мрачновато, скорее дом скорби. Я подошел к покосившейся двери и уверенно постучал. На пороге показался «О чудо! Человек НПС! Кейша!» Прочитал я имя. Ну, совсем неплохо, тем более для веселого дома. Почти как гейша. Охранник лениво оперся на косяк и безразлично уставился на меня, не произнося ни слова. Я немного помолчал, предлагая моему визави начать разговор, но когда уже игра в гляделке порядком надоела, заговорил сам. «Мне нужно увидеть Тертила!» «Вы записывались?» Монотонным и блеклым голосом регистратора в поликлинике спросил охранник. «Вообще нет, но меня попросил Эдигар. Он...» Я не понял, в какую долю секунды оказался внутри и как быстро захлопнулась дверь. Но показалось, что произошло все молниеносно. Глаза не сразу привыкли к темноте. Совсем немного света падало лишь из оконца наверху, как Кейша накинулся на меня. Что орешь на весь город? В темницу захотел? Сдурел, что ли? Чуть куртку не порвал. Чего я сделал-то? Орешь об Эдигоре прямо перед замком. Еще бы внутрь зашел и прямо страже сказал, я от Эдигора. А чего не так? Его тут не любят, что ли? Хм, надо знать, кто такой Эдигор чтобы болтать такое. Получено уникальное задание «Тайна Эдигара». Внимание! В случае выполнения задания вы получите редкое достижение. Чего? Эдигар, который лесоруб и вдруг какая-то шишка в преступном мире, час от часу не легче. Ладно, пошли к Тертилу. Он думал, что после того, как стражники поймали Шмыга, Эдигор больше не в деле. Мы прошли несколько больших комнат веселого дома, и в моей голове начала складываться полная картинка о том, что собой представляет это заведение. В первом зале, с большим столом посередине и широкими диванами вдоль стены, отделенными друг от друга запахнутыми шторами, тут и там мелькали обнаженные девушки. Как ни странно, в основном люди, реже драманки. Видимо, секс с сфере и ящерами тут был все же не в чести. Далее располагалась курительная с длинными трубками, напоминающими кальян. Вот только запах в помещении витал явно не табачный. Ее сменила игральная с громкими, потными картежниками, голгорыми крупье. Сдавалось мне, дело тут в их халявной ловкости, слившими личность и теперь мирно попивающими густой белый напиток людьми. Потом было помещение с боями без правил. Небольшое подобие кабачка с малюсенькими столиками и прилично одетыми НПС за ними. Проклятый искусственный интеллект, развратили Тойрин. Комната для отдыха. Здесь лежали, сидели и валялись те, кто уже не в состоянии был веселиться. Наконец мы добрались до лысого крепкого персонажа. То ли болеющего в детстве Драмана, то ли кушавшего много морковки и других полезных витаминов человека. Глаза разглядеть не удалось. Поэтому раса тертила осталась загадкой. Не больно-то и хотелось. Значит, ты от Эдигора? звонко и задорно спросил он. Ну, слава богу, а я-то думал, что проклятый ИИ всех НПС превратил в меланхоличных снобов. Да, он передал тебе регзы. Я разложил грибы перед ним, и те заметались в палитре, стараясь слиться с местностью. Тертил порывисто схватил ближайший к нему, понюхал, закашлялся и расплылся в улыбке. «Свежие! Хоть сейчас делай Матуну!» «Это еще что за гадость?» «Вовсе не гадость!» Чуть не скочил на ноги Тертил. «Самый недоцененный напиток в Империи! Ты, может, видел его? Такой белый! Наши игроки его часто пьют!» «Дайте угадаю. Наркотик?» «Вовсе нет!» «Матуна успокаивает самых буйных!» «Все проблемы и горести становятся такими эфемерными, нереальными!» «Ну, я и говорю, наркотик!» «Ладно, давайте ближе к делу!» «Я же вам, получается, эти рёкзы принес, Шкурой своей рисковал, так?» «Несомненно!» – звонко и радостно ответил Тертил. «Соответственно, хотелось бы нечто взамен». «Ты прав, как никогда. Пожми мою руку. Отныне можешь обращаться по любому вопросу. Если смогу, как говорится, помогу». «Внимание! Вы достигли звания «Знакомый незнакомец» у Альянса контрабандистов. Некоторые из них даже узнают вас в лицо». Это что, шутка? А деньги? Нет, я, конечно, не меркантильная сучка, готовая за iPhone родину продать, но в кармане сквозняк гуляет. Тертел! А не одолжишь мне немного денег? К сожалению, я недостаточно хорошо тебя знаю. Давай встретимся и поговорим позже. Я могу предложить тебе любую девочку или выпивку. Обращайся, по любому вопросу, значит. Вот ведь скотина такая. Спасибо. Мне сейчас вообще не до сексуальных утех есть охота, да и остановиться где-то надо. Я даже прощаться не стал. Прошел обратно через все залы, угрюмо глядя на веселившихся, и оказался на улице. Ну, осталось последнее место, где меня могут приютить. Я открыл книжку и ткнул пальцем в желтый кружок с надписью «Крепящий единорог».